«Вы не понимаете?» — воскликнула она. В встала и тотчас села опять. «Да, я не знаю, кто он был, бродяга, беглец, да все возможно. Но как этого не понимаете? Да, был праздник. Было в парке темно. И была и девчонкой. Но ведь не в том дело. Ведь обмануться нельзя». Человек, который сжигается живьем, знает, не небось, что он не купается у нас в стропе. То есть я хочу сказать, нельзя, нельзя ошибиться. Ах, как же вы не понимаете? Чего не понимаю? Ах, Цинцинад, он тоже. Что тоже? Он тоже, как вы, Цинцинад совсем опустила лицо, уронила пенсне в горсточку. Пауза. — Откуда вам это известно, хмуро? — спросил Ценцинат. — Как это можно так сразу заметить? — Больше вам ничего не скажу, — произнесла она, не поднимая глаз. Ценцинат сел на койку и задумался. — Его мать высморкалась необыкновенным медным звуком, которого трудно было ожидать от такой маленькой женщины, и посмотрела наверх на впадину окна. Небо, видимо, прояснилось, чувствовалось близкое присутствие синевы, солнце провело по стене свою полоску, то бледневшую, то разгоравшуюся опять. «Сейчас васильки во ржи», — быстро заговорила она, — «и все так чудно». Облака бегут, все так беспокойно и светло. Я живу далеко отсюда, в докторском И когда приезжаю к вам в город, Когда еду полями в старом шарабанчике, И вижу, как блестит стропь, И вижу этот холм с крепостью, и все. Мне всегда кажется, что повторяется, Повторяется какая-то замечательная история, Которую все не успеваю или не умею понять. И все ж таки кто-то мне ее повторяет с таким терпением, Я работаю целый день в нашем приёте, мне всё трынь-трава. У меня любовники, я обожаю ледяной лимонад, но бросила курить потому что расширение аорты. И вот я сижу у вас, я сижу у вас, и не знаю, почему сижу и почему реву, и почему это рассказываю. И мне теперь будет жарко перить вниз в этом пальто и шерстяном платье. Солнце будет совершенно бешеное после такой грозы. «Нет, вы все-таки только пародия!» — прошептал Цинциннат. Она вопросительно улыбнулась. «Как этот паук, как эта решетка, как этот бой часов!» — прошептал Цинциннат. «Вот как сказала она и снова высморкалась!» «Да, вот, значит, как!» — повторила она. Оба молчали, не глядя друг на друга, Между тем, как с бессмысленной иголкостью били часы. «Вы обратите внимание, когда выйдете, — сказал цинцентр на часы в коридоре. Это пустой циферблат. Но зато каждые полчаса сторож смывает старую стрелку и малюет новую». Вот так и живёшь, покрашенному времени, а звон производит часовой, почему он так и завёлся? А вы не шутите, сказала Цицилия Бывают, знаете, удивительные уловки. Вот я помню, когда была ребёнком, мы были Ах, не только у ребят, но и у взрослых. Такие штуки назывались «нетки». И к ним полагалось, значит, особое зеркало, мало что кривое, абсолютно искаженное, ничего нельзя понять. Провалы, путаница, все скользит в глазах. Но его кривизна была неспроста, а как раз так пригнана. Или, скорее, к его кривизне были так подобраны, Нет, постойте, я плохо объясняю. Одним словом, у вас было такое вот дикое зеркало и целая коллекция разных неток, то есть абсолютно нелепых предметов, всякие такие бесформенные, пестрые, в дырках, в пятнах, рябые шишковатые штуки, вроде каких-то ископаемых. Но зеркало, которое обыкновенные предметы абсолютно искажало, теперь, значит, получало настоящую пищу. То есть, когда вы такой непонятный уродливый предмет ставили так, что он отражался в непонятном и уродливом зеркале, получалось замечательно. Нет на нет давала «да». Все восстанавливалось, все было хорошо. И вот из бесформенной пестриди получался в зеркале чудный стройный образ. Цветы, корабль, фигура, какой-нибудь пейзаж. Можно было на заказ даже собственный портрет. То есть вам давали какую-то кошмарную кашу, а это и были вы. Но ключ от вас был у зеркала. Ах, я помню, как было весело и немножко жутко, вдруг ничего не получится, брать в руку вот такую новую непонятную нетку и приближать к зеркалу и видеть в нем, как твоя рука совершенно разлагается, но зато как бессмысленная нитка складывается в прелестную картину, ясную, ясную. «Зачем вы все это мне рассказываете?» — спросил Ценценат. Она молчала. «Зачем все это? Неужели вам неизвестно, что на днях завтра может быть?» Он вдруг заметил выражение глаз в Цицилии «Мгновенное, о, мгновенное!» Но было так, словно проступило нечто настоящее и несомненное. В этом мире, где всё было под сомнением, Словно завернулся краешек этой ужасной жизни И сверкнула на миг подкладка. Во взгляде матери Цинцинад внезапно уловил ту последнюю, верную, все объясняющую и ото всего охраняющую точку, которую он в себе умел нащупать. О чем именно вопила сейчас эта точка? О, неважно о чем, пускай ужас жалость, но скажем лучше, она сама по себе, эта точка, выражала такую борю истины, душа Цинцинната не могла не взыграть. Мгновение накренилось и пронеслось. Цицилия Цеф стала, делая невероятный маленький жест, а именно расставляя руки с протянутыми указательными пальцами, как бы показывая размер, глину, скажем, младенца. Потом сразу засуетилась, подняла с полу черной толстенький на таксичьих лапках саквояж, поправила клапан кармана. «Ну вот», — сказала она прежним лепечущим ковраком, — «посидела и пойду кушать мои конфетки. Засиделась, пойду, мне пора». «О, да, пора!» — с грозной веселостью грянул Родрик Иванович, широко отворяя дверь. Наклонив голову, она скользнула вон. Ценцинат дрожа шагнул было вперед. «Не беспокойтесь!» — сказал директор, подняв ладонь. «Эта акушерочка совершенно нам не опасна! Назад!» Но я все-таки начал ценцинат. «Арьер!» — заорал Родрик Иванович. Из глубины коридора между тем появилась плотная полосатая фигурка мсье Пьера. Он шел, приятно улыбаясь издали, чуть сдерживая, однако, шаг, чуть бегая глазами, как люди, которые попадают на скандал, но не хотят это подчеркивать, принес шашечницу перед собой, ящичек, пуль шинеля под мышкой еще что-то. Гости были вежливо, справился он у цинцинната, когда директор оставил их в камере одних. Матушка ваша, такс-такс. А теперь я, бедненький, слабенький, мсье Пьер, пришел вас поразвлечь и сам поразвлечься. Смотрите, как он на вас смотрит. Поклонись, дядя, правда, уморительный. Но сиди прямо, тезка. А я принес вам еще много забавного. Хотите сперва в шахматы или в картишки? В якорек умеете? Знатная игра. Давайте я вас научу.